Трудно сказать, что померещилось ему в этом вопросе. Но только он сразу же прикрыл глаза. «Ай, браток ты мой!» — запел он так же уклончиво. «Вот ж как тебе дел дело пояснить, я не знаю. Это дело, я дел прям тебе скажу, Темная Матка бывал свое, поп свое. Ну, в метрике писан двадцать семь и пошел. Надо быть метриком, вера, надо быть так и е. Двадцать седьмой?» — изумился лейтенант. Тебе? добыть да это не может. Этот широкобородый, сокающий дед, которого он только что дважды назвал отцом, был годы моложе его, Савича. Что ж это такое? Глядя на него, Журавлев немного оторопел, Уж не дал ли он какому-нибудь маху, И, видимо, щел за благо сразу же Поглупеть стать, вовсе блаженненьким. Он сгорбился, заморгал, Да видите, сваток-то мой жаланненький, годки мой Бога убогой пять годов за один день, А тебе сколько ж надо, Поменьше побольше, Да мне не все ли равно. Не в годах дело в бороде твоей, Борода меня с толку сбила. Никогда бы не подумал, что ты с пятнадцатого года, а я с четырнадцатого. Сбрил бы ты ее к лешему. Что, стариком ходишь?» Он сказал это и запнулся. В голубых глазах скобаря промелькнула чуть заметная искорка. Эй, хучел, хитрец!» — спохватился Савич. «Зря я обрякнул про свои года». А Иван Егорыч уже не без удовлетворения погладил свою бороду. «Того ж борода!» — спокойно сказал он. — Борода степенство, Без бороды на царство не залюбе. А то хошь давай так, я свою сбрею, а ты собер отрасти. После довольно долгого разговора Савич убедился, что скобарь был действительно любопытный человек. До революционной закалки мужик битый, мятый, вареный в семи водах, тыщами заблуждений и суеверий, с кашей в голове насчет политики, но зато с одним внутренним, глубоким и непреодолимым знанием парина, помещика, барона, немца надо бить. Не часто у нас встретишь 26-летнего снайпера, который сам платил недоимки в волость, которого урядники избивали картуз, который по часам мялся на ногах, в барской прихожей. Этот человек вел свое летосчисление до земли и после земли, а землю ему дала советская власть в 1940 году. И за тую землю, просто без всякой рисовки, сказал он, за каждую нивку я, браток ты мой желанный, против гадов по колено в ихнюю кровь стану. Савич быстро поглядел в глаза партизану и подумал, Феногенов действительно прав, упускать такого нельзя». «Хорошо, товарищ Журавлев», — сказал он ему, наконец, «не возражаю. Захотел, к нам примем. Дело найдется. Но тут есть одно, уговор дороже денег, как говорят. Сам видишь, у нас не партизанский отряд, у нас воинская часть, да еще какая, балтийские моряки. Значит, для нас порядок». — Дисциплина прежде всего. Командирское слово тут закон. Скажу, допустим, сбрить бороду завтра, чтобы ее не было. Пошлю, на верную смерть, а всяко, брат Журавлев, бывает без слова идти. Приказано нам сидеть, сиди как примороженный, это тебе понятно.